Более искренны со стороны Бориса были сношения с Англию, в особенности, когда не стало дьяка Андрея Щелкалова, хотя последний был всегда во всем заодно с Борисом, но по отношению к англичанам не питал того расположения, какое оказывал к ним Годунов. Замечательно, что Елизавета до того дорожила добрым расположением к себе московского правительства, даровавшего купцам такие выгоды, что подвергла запрещению книгу Флетчера о русском государстве — где представлен в черном виде государственный строй, и сам Борис является н е в в ы г о д н о м свете. Всякое общественное бедствие и всякое общественное предприятие давали Борису повод показывать свою заботливость о судьбе народа. В Москве в 1595 году случился пожар в Китай-городе. Борис способствовал скорейшему возобновлению сгоревших дворов. Вслед за тем открылось покушение зажечь Москву, и Борис к удовольствию народа предал казни виновных. Происходили пожары и в других городах, и там Борис подавал помощь погоревшим. В некоторых местах были неурожаи, Борис посылал туда хлебные запасы. Посетила Русь также н е р е д к о я в ее истории бедствия заразительные болезни, сильно опустошившие тогда Псков. Борис учреждал заставы, чтобы не дать им распространиться в другие области. В 1596 году задумал Борис строить каменные стены в Смоленске, и вместо того, чтобы по обычаю гонять людей на городовое дело, устроил работы наймом. Он сам отправился на место постройки, чтобы показать себя тамошним жителям. Они находились близко к литовским пределам, у них еще свежо было предание, что их деды принадлежали Литве, Им особенно полезно было показать, что в Москве правительство доброе, и впредь можно ожидать от него всякого добра. Борис останавливался в городах и селах, с участием выслушивал челобитные, поил, кормил тамошних людей, раздавал бедным милостыню. Но более всего Борис, кроме духовенства, рассчитывал на служилое сословие, и в этих видах в 1597 году подтвердил закон о прикреплении крестьян к земле – установил, ч т о б все убежавшие из поместья и в о т ч и н в течение предшествовавших пяти лет были отыскиваемы и возвращаемы к повиновению помещикам и в о т ч и н н и к а м Сверх того он узаконил, ч т о б все те, которые прослужили и прослужат у господ не менее полугода, делались через то самое их вечными холопами и были записаны в книге посольского приказа. Такое узаконение, конечно, было приятно для служилых, нуждавшихся в рабочих руках, но не могло быть приятным для народа, из которого множество лиц, не ждавши, не ведавши, вдруг очутились в рабстве. Много было обязанных Борису и готовых стоять за него ради собственных интересов, но мало было истинно любивших его. Все щедроты и благодеяния правителя толковались в дурную сторону, а злые языки беспрестанно приписывали ему новые злодеяния. а с л е п с е м ё н б и к б у л а т о в и ч которого некогда Грозный сделал на время игрушечным русским государем. Распространили слух, будто Борис испортил его посредством волшебного питья. Царь Федор Иванович был чужд всего, соответственно, своему малоумию. Вставал он в четыре часа, приходил к нему духовник со святой водою и с иконой того святого, чья память праздновалась в настоящий день, Царь читал с л у х молитвы, потом шел к царице, которая жила особо, вместе с ней уходил к з а у т р е н е потом садился в кресло и принимал близких лиц, особенно же монахов. В девять часов утра шел к обедне, в одиннадцать часов обедал, потом спал, потом ходил к вечерне, иногда же перед вечернею в баню. После вечерни царь до ночи проводил время в забавах. Ему пели песни, сказывали сказки, шуты потешали его кривляниями. Фёдор очень любил колокольный звон и сам иногда хаживал звонить на колокольню. Часто он совершал благочестивые путешествия, ходил пешком по московским монастырям, посещал вместе с царицей Троицкую обитель, монастырь Пафнутия Боровского и другие. Но кроме таких благочестивых наклонностей, Фёдор показывал и другие, напоминавшие нрав родителей. Он любил смотреть на кулачные бои и на битвы людей с медведями. Челобитчики, обращавшиеся к нему, не видели от него участия. Избегая мирской суеты и докуки, он отсылал их к Борису. Царица Ирина от своего имени иногда давала милостивые повеления и в день своего ангела выпускала узников из темниц. Слабоумие Федора не внушало, однако, к нему презрения. По народному воззрению, малоумные считались безгрешными и потому назывались блаженными. Монахи восхваляли благочестие и святую жизнь царя Федора, ему заживо приписывали дар прозрения и прорицания, рассказывали, между прочим, что во время нападения Козы Гирея на Москву блаженный царь молился и предрек бегство крымцев. б о л е з н е н н о с т склонила его к преждевременной смерти, и он скончался 7 января 1598 года на 41 году своей жизни. борис объявил что умерший царь передал державу свою царице ирине и поручил строить свою душу патриарху иову и с ним ш у р и н у своему борису и двоюродному брату федору н и к и т и ч у романову юрьеву это была неслыханная новость никогда еще женщина не царствовала самобытно не будучи опекуншейю детей притом жена после мужа не могла быть преемницей ни по какому праву но права престола наследия уже не существовали. Еще Иван Третий своими речами и поступками показал, что государь может отдавать свое государство кому захочет. Грозный приучил не рассуждать ни о каких правах. Единственное, что сохранилось еще в воззрении народа, это воля земли, которую призывал Иван Грозный для освящения своей опричнины и в которой оказалась необходимость для утверждения Федора на престоле. Ирине муж при смерти передал державу, но Ирина имела только временное значение правительницы государства, пока не установится выбор всею землею. Через девять дней Ирина постриглась в Новодевичьем монастыре. Тогда собрались бояре и постановили, что правление остается в руках бояр. Созвали народ целовать крест боярской думе, но созванная толпа состояла в большинстве из доброжелателей Бориса. Они закричали, чтоб царем был Борис. Иов тотчас воспользовался этим и стал говорить, что следует идти просить Бориса принять царство. Духовенство было с ним заодно. Толпа служилых одобрила предложение. Между боярами были родственники и сторонники Годунова. Его воцарение обещало им выгоды и почести. Шуйским, Стеславскому, Романовым, Черкасским. Не по сердцу оно было, но они не в силах были противостоять общему желанию. все отправились в Новодевичий монастырь, где находился Борис с сестрою, которая уже приняла имя и н н о к и н е Александры. Борис показывал вид, будто весь погружен в богомыслие. Патриарх просил сначала бывшую царицу благословить на царство брата своего, потом обратился к Борису и говорил, будь нам милосердным государем, царем и великим князем, не дай в попрание православной веры и в расхищение христиан православных. Борис на это отвечал. «И в разум мне никогда не приходило, и в мысли того не будет, чтобы мне царствовать, как можно, чтобы я помыслил на такую высоту? Да теперь нам время помышлять, как бы устроить праведную и беспорочную душу государя-царя и великого князя Федора Ивановича, а о государстве и земских делах родить и помышлять тебе, отцу-святейшему патриарху и боярам вместе с тобою». А если моя работа пригодится, так я рад голову положить за святые Божьи церкви и за одну пять земли. Патриарх приводил ему примеры из Ветхого Завета и византийской истории, когда лица нецарского происхождения приобретали славу своими заслугами и были избираемы на царство, но Борис не поддался риторике и силе исторических примеров и отказывался. Патриарх еще устраивал такие же путешествия и, для большей наглядности, служилые, расположенные к Борису, взяли с собою жен и детей. Но и это не помогло. Борис говорил, что думает о спасении души, а не о земном величии. Тогда патриарх сказал народу, что надо подождать окончания сорокауста. Борис Федорович... Своим обычным благочестием весь предался молитве за своего благодетеля, царя Федора Ивановича, а тем временем надобно созвать земский собор из людей всякого чина, когда всею землею начнут его просить, он не дерзнет противиться. Пособники Борисова поехали по городам содействовать, чтобы в Москву съехались такие люди, которые благоприятствуют Борису. К началу масленицы собрались в Москве выборные люди. Собор этот устроен был заранее в видах Бориса. Всех членов было 474 человека, из них 99 было из духовного звания, а 272 из служилых, из которых 119 небогатых помещиков, всем обязанных Борису. На долю собственного народа приходилось немного. Из них надо б н о отнести к сторонникам Годунова гостей, связанных с ним интересами торговли, так как владея большими имениями, он продавал им свои произведения. В числе собравшихся были, однако, и недоброжелатели Бориса, да ничего не могли они сделать, им даже и говорить не дали. 17 февраля в первый раз собрались выборные люди в Кремле. Патриарх, спросивший их, кому быть на государстве царём, не дождался от них ответа. Не допустил их ни рассуждать, ни спорить, а сказал, что у патриарха, у всего духовенства, у бояр, дворян, приказных и служилых людей, и у всех православных христиан, которые были в Москве прежде, одна мысль — молить Бориса Федоровича, чтобы он был на царстве, и не хотеть иного государя. Сторонники Бориса... стали тотчас восхвалять его добродетели, а патриарх затем объявил, кто захочет искать иного государя, кроме Бориса Федоровича, того придадут проклятию и отдадут на кару градскому суду. После такого заявления никто не посмел и заикнуться против воли патриарха. Патриарх назначил три дни молиться, поститься, а на четвертый день, 20 февраля, в понедельник, на сырной неделе, Двинулся со всеми выбранными людьми в Новодевичий монастырь. За в ы б о р н н ы м и людьми пошла громада московской черни. Мужчины, женщины, дети. Пособники Бориса ходили между чернью и объявляли, что кто не пойдет просить Бориса на царство, с того возьмут пени два рубля. Борис вышел и наотрез сказал, что не помышляет о высоте царства. Тогда, возвратившись в Кремль, патриарх объявил, что нужно вновь на другой день просить Бориса Федоровича и нести к нему икону Богородицы из Вознесенского монастыря. «Если Борис Федорович не согласится, — говорил патриарх, — то мы со всем освященным собором отлучим его от Церкви Божией, от причастия святых тайн, сами снимем с себя святительские саны, и за о с л у ш а н и я Бориса Федоровича не будет в церквах литургии, И ученица — святыня в попрании, христианство в разорении, и воздвигнется м е ж д у у с о б н а я брань, и все это взыщет Бог на Борисе ф ё д о р о в и ч Во вторник, 21 февраля, звонили во всех московских церквах, и народ вслед за патриархом огромную толпою двинулся к Новодевичьему монастырю. Борис вышел навстречу чудотворной иконе и поклонился до земли. «Не мы сей подвиг сотворили», — говорил патриарх, — «а п р е ч и с т а я Богородица с предвечным младенцем и святыми чудотворцами возлюбила тебя и изволила прийти напомнить тебе волю Сына своего, Бога нашего. Повинись Его святой воле, не наведи на себя своим ослушанием гнева Божия». Борис ушел к сестре в келью, патриарх отслужил обедню, потом пошел в келью с несколькими боярами, приверженцами Бориса. Толпа стояла на дворе кругом кельи. б о я р и из окон кельи давали знак приставам, а приставы заставляли народ кланяться, вопить и плакать. Здесь было много женщин с младенцами. Многие москвичи из рыболепства и страха за недостатком слез мочили глаза слюнями, а тех, которые неохотно вопили и к л а н я л и с ь борисовы пособники понуждали в спину пинками. И они, говорит летописец, хоть не хотели, а поневоле выли по волчьи. Патриарх, истощивший старание тронуть сердце Бориса зрелищем плачущего русского народа, стал, наконец, грозить ему, что он принесет Богу ответ, если в безгосударное время будет в п о п р а н и и святая вера и православные христиане в расхищении от иноземцев. Иннокене Александра стал уговаривать Бориса. «Неужели, — сказал он, — и тебе, моей государы, не угодно возложить на меня такое невыносимое бремя, о котором у меня никогда и на мысли не было, и на разум не приходил. «Это Божье дело, а не человеческое», — сказала Александра. «Как будет воля Божья, так и твори». Тогда Борис с видом скорби залился слезами и, поднявши глаза к небу, сказал, «Господи Боже мой, я твой раб, да будет воля твоя». Патриарх благословил Бориса, сестру и жену его, затем вышел к народу и провозгласил «Борис Федорович нас пожаловал, хочет быть на Великом Российском Царстве». «Слава Богу!» — кричали все, а приставы толкали людей, ч т о б те кричали погромче и повеселее. 26 февраля Борис прибыл в Москву, поклонился святыне, а потом опять уехал в Новодевичий монастырь, как будто на постный подвиг, и не прежде прибыл в столицу, как после Пасхи. Венчание на царство происходило 1 сентября. Тогда Борис сказал громко патриарху «Бог свидетель отче, в моем царстве не будет нищих и бедных». Затем, в з я в ш и с за воротник рубашки, он прибавил «И эту последнюю разделю со всеми». Борис рассчитал, что нужно на первых порах расположить к себе народ, приучить любить себя и повиноваться себе. С этой целью он освободил весь сельский народ от податей на один год, а равно и всех инородцев от платежа ясака. Всем торговым людям Борис дал право беспошлиной торговли на два года, служил им людям, выдал одновременно годовое жалование. В Новгороде и, быть может, в других местах он закрыл кабаки. Выказываясь блюстителем нравственности, Борис преследовал бесчинное пьянство, что нравилось добронравным людям. Сидевшие в тюрьмах получали свободу, опальным прежнего царствования давалось прощение. Вдовы, сироты, нуждающиеся, получали от щедрот царя вспоможение. Борис непрестанно кормил и одевал неимущих. Казней не было. Борис даже воров и разбойников не наказывал смерти. Но все это было только мишура. Все благие стремления Бориса клонились только к одной цели — утвердить себя и род свой на престоле. Он сочинил особую молитву о своем здравии, которую заставлял всех подданных непременно произносить во время заздравных чаш. Борису хотелось, чтобы русские, во что бы то ни стало и каким-то и ни было путями, привыкли к нему и полюбили его. Цель мало достигалась. Только духовенство и служилые были действительно за Бориса. Народ не любил его. Законы о прикреплении к земле и о холопстве стали источниками смут и беспорядков. Крестьяне беспрестанно бегали от помещиков, те искали их, преследовали, возникали из-за них тяжбы. Закон о холопстве приводил к всевозможным насилиям. Не только прослужившие шесть месяцев попадали в рабство, иногда судья в угоду богатому приговаривал к холопству и такого, который несколько дней прослужит у господина, и это делалось на том основании, что господин на него и з д е р ж а л с я Призовут мастерового работать в доме, а господин дома изъявит притязание, что он его холоп. Начнется суд, судья потакает господину, взявши с ь с него взятку. Иного зазовут в гости, обласкают, покормят, а потом в ы м у ч а т у него кабалу. Даже детей боярских, которые имели поместье и поступали к боярам и к богатым дворянам служить в ратном деле, сильные господа при случае принуждения м обращали в холопов. Хватали иногда прохожих по дороге, затаскивали в дом и вымогали с них кабалу муками и насилиями. Богатый на бедняка подает иск, а бедняка присуждают в рабство богатым. Зато ловкие пройдохи пользовались обстоятельствами. Продадут себя в одном доме, поживут и обокрадут хозяина, бегут в иной дом или город и там сделают то же, перейдут к третьим и так далее. Таким образом, между господами и холопами была круговая порука. То господин обращает насильно свободного человека в холопа, то последний, сделавшись добровольно холопом, разоряет господина. Но минули льготные годы, возобновились кабаки, пьянство опять сделалось источником казенных доходов и причиной народного развращения. И вот в то время, когда Борис рассыпал свои щедроты, По дорогам нападали на проезжих, разбойничьи шайки умножались и увеличились, и в самой Москве стоило выйти ночью со двора, можно было опасаться, что кто-нибудь свистнет кистенем в голову.